Расследование. Деревня встретила гостей с скучной моросью. Пёстрый осенний пейзаж был размыт и заляпан кляксами грязных луж. Береза, растущая прямо посреди автомобильной стоянки, еще хранила под своими космами небольшой пятачок сухого асфальта. Туда и встали оба внедорожника, выпустив из своих теплых салонов семерых странников. С опаской, перейдя через прогнивший мост, Они вступили на скользкий путь глинистых деревенских тропинок. Каблуки проваливались в грязь, и при каждом шаге Оксана боялась потерять свои изящные туфли. Все остальные тоже оказались неподготовленными к такому походу, поэтому шагали сосредоточенно. Наконец, уже едва передвигая тяжелые от налипшей глины ноги, они добрались до терема Кузнецовых, и Оксана нажала на кнопку звонка. Калитку отворил Вовка-младший. Привет, улыбнулась Оксана. Родители дома? П Проходите, Вовка сделал приглашающий жест. У нас сегодня приемный день. Да, значит, мы вовремя. Володя, а где можно почистить обувь? На крыльце делегацию встретила Галина. Галь, ты извини, что мы без предупреждения, виновато начала Оксана. Я пыталась дозвониться. Да, вздохнула Галина. Связи нет второй день. Но мы гостям и без предупреждения рады. Все вошли в просторную гостиную. Там уже сидели и о чем то разговаривали Рая и Владимир. Пока гости знакомились, Оксана помогала Галине доставать чашки для чая и расставлять их на столе. К ним подошла Анна Даниловна. «Я бы хотела встретиться с Александром. Вы не знаете, где он?» — спросила она. Окинув взглядом всех приехавших, Галина встревоженно спросила Оксану. А «Где Саша?» «То есть как, где?» — удивилась Оксана. «Он сюда уехал еще в воскресенье утром». «Ну да, а в воскресенье вечером уехал обратно. По крайней мере, в деревню он не ночевал». Сердце испуганно сжалось и замерло. «Ой, не переживай», — воскликнула Галина, увидев, что Оксана побледнела. Найдется, не маленький. Вон мы в воскресенье Вовку потеряли». И Галина начала рассказывать эту страшную историю. Оксана слушала ее и пыталась улыбаться. Она понимала, что нельзя сразу строить какие-то плохие предположения, но чувство неизвестности как вакуум вытягивало из нее силы. Выслушав рассказ Галины, Оксана села на стул и попыталась отвлечься от тревожных мыслей, наблюдая за происходящим в комнате. «Помните, Анюта рассказывала о людях, которые ищут землю?» — начала говорить Рая. «Мы рассказали им о нашей деревне», Они приехали, посмотрели, и им здесь очень понравилось. И вот что мы подумали. Если мы не продадим Рихарду наши паи, а переоформим их по частям на всех желающих, то ему придется иметь дело не только с нами. А если нас будет много, и у нас будут такие же права на эту землю, как у него, то ему все таки придется с нами считаться. — Но я уже пообещал ему, что продам свои паи, — сказал Владимир. — Мало ли что пообещал. — воскликнул Рая. — Разобещай обратно. — Вот приедет и скажи ему об этом. Желающих купить у нас землю уже сейчас набралось около двадцати человек. Если каждый возьмет примерно по гектару, а потом по сарафанному радио дальше разнесется: Володя, не отдавайте землю Рихарду. Владимир тяжело вздохнул. — Да устал я уже воевать с ним. И что мы можем сделать против его бандитов? — На каждого бандита можно найти бандита и покруче. — сказал Глеб. Все поглядели на него с немым вопросом. — Нет, нет, — засмеялся Глеб. — Я не бандит. Но Рихарда этого знаю, и знаю его слабые места. Найдем на него управу. У всех в глазах появилась надежда. — А вообще, мы приехали, чтобы пролить хоть какой-нибудь свет на другую странную личность, которая, как выяснилось, продает землю рядом с вашей деревней, — сказал Глеб. — Знаком ли вам некий Абрамов Иосиф Яковлевич? — Иосиф Якич? В один голос воскликнули Галина и Рая. «Замечательно», — улыбнулся Глеб. «А можно узнать подробности вашего с ним знакомства?» «И как он вас надул?» — смеясь, спросила Маргарита. «Надул?» — удивилась Галина. «Если он кого и надул, то не нас. Он приезжал сюда как раз в то лето, когда сбежал этот диабетик. Как его звали? Не помню». «Герман Карлович», — подсказала она Даниловна. «Герман Карлович?» — удивился Глеб. «Точно, Герман!» — кивнула Галина. О появлении Иосиф Якича услышала вся деревня в буквальном смысле слова, потому что оно сопровождалось каким-то безумным шумом. В деревне орали петухи, в лесу каркали вороны, а все собачки посчитали своим долгом сбежаться и лаять как бешеные, сопровождая сутулого человечка в стромодных остроносах туфлях, на босу ногу, коротких штанах и яркой разноцветной рубахе. Он шагал в сторону дома деда Ефима. Галина, встретив его, подумала, что в жизни не видела более нелепой одежды и более глупого выражения лица. Даже Рая, привыкшая видеть возле соседского дома разных людей, удивилась, заметив приближение этого «гоблина», как она его назвала. Рыжий кот, мирно спавший на скамейке, вдруг вскочил, выгнул спину и поприветствовал странного гостя оскалом острых клыков и насторожным шипением — А может, он просто напугался, бежавший следом за гоблином, стоя хрипших от лая собак. На шум из дома вышел дед Ефим и сначала слегка удивился, увидев аляповато пляжный образ пришельца, а потом расхохотался, узнав в нем какого-то старого знакомого. Они обнялись, и дед Ефим пригласил гостя в дом. Прежде чем войти, гоблин развернулся и, как дирижер, взмахнул рукой в сторону собачьего хора. Собаки одновременно замолчали — и, постояв еще секунду, начали разбегаться по своим дворам. Йосиф Якич гостил у деда Ефима около недели. За это время он успел познакомиться почти со всеми жителями деревни. Однажды он вбежал к Кузнецовым с радостным воплем. «Ой, какие славные козочки! Хочу молочка!» Галина налила ему кружку молока, но Йосиф Якич к нему даже не притронулся, сразу объяснив, что молочка он хочет для своих детей. Он эмоционально рассказал Галине, какие гениальные сыновья у него растут, и что ему необходимо, чтобы они каждое утро обязательно выпивали по кружке свежего козьего молока. И вот, о чудо, он наконец-то нашел, кто будет привозить его детям молоко. — А вас эта оплата по безналичному гасчету? озабоченно спросил он у Галины. — Но у нас нет счета, пожала плечами Галина. — Жаль, жаль. Расстроился Иосиф Якич и озабоченно забегал из угла в угол, потирая пальцем переносицу. Я думал, вам надо его открыть. На следующий день он вместе с Владимиром доехал до банка и помог ему, даже буквально заставил, открыть счет. После этого он написал на бумажке, куда надо привозить молоко. — Так у вас есть его адрес? — воскликнула Оксана. — Конечно, уже два года Володя возит его детям молоко. Правда, я с ним больше не встречался уточнил Владимир, только с его женой. «Но деньги-то он вам перечислил?» Еще как», — засмеялась Галина. «Мы даже напугались, увидев сумму. Сначала думали, что кто-то ошибся номером». «То есть как?» — удивилась Оксана. «Разве там не было его фамилии в платежке? в «В том том-то и дело. Он перечислил деньги не сам, а взаимозачетом за что-то там. Когда мы начали разбираться, выяснилось, что деньги пришли со счета предприятия, принадлежавшего Герману Карловичу». Но мы и успокоились. Посчитали, что это примерно на пять лет предоплата за молоко. Эти деньги тогда были очень кстати. «Значит, с Германом у них тоже были какие-то дела», — задумчиво сказал Глеб. «Так вы его знаете?» — удивилась Галина. «Герман — это отец Рихарда», — пояснил Глеб. «Я отлично знаю... знал их обоих. Они не ладили между собой. Да и вообще, такие люди, как они, мало с кем могут ладить». В комнате воцарилась тишина. «Так», — нарушила безмолвие Оксана, — «давайте-ка соберём воедино все, что мы понемногу знаем. Возможно, тогда хоть что-нибудь прояснится. Галина, Володя, как вы думаете, могло внезапное бегство Германа из деревни быть как-то связано с появлением здесь Йосиф Якича?» Галина закрыла глаза и погрузилась в воспоминания. «Да», — кивнула она, подумав. Сейчас уже точно не могу восстановить цепь событий, но, кажется, Герман уехал примерно через неделю после Йосиф Якича. Дед Ефим просил его подождать еще хотя бы месяц-два, но... То ты слушать не хотел. «А что ты знаешь о Германе?» — обратилась Оксана к Глебу. «Можешь сказать, что там случилось после его возвращения?» Глеб озабоченно усмехнулся. «Пытаюсь придумать, как бы рассказать все так, чтобы не говорить о мёртвом плохо». К тому времени, как Герман окончательно слег со своей болезнью, мы с ним уже никаких дел не имели. Единственное наше дело закончилось не в мою пользу. Я ему доверял, он меня кинул. Я не стал с ним судиться, оставив это на высший суд». «Да уж», — вставила слово Анна Даниловна. «Надо сказать, что приговор высшего суда был суров. Болезнь прогрессировала с такой скоростью». Глеб развел руками и продолжил. Когда он уже не мог больше работать, все дела передал Рихарду, поскольку других наследников у него не было. Но до этого он держал сына буквально мальчиком на побегушках. Видимо, когда отец вновь появился живым и здоровым, Рихарду это сильно не понравилось. «Боже!» — ужаснулась Рая. «Неужто он мог родного отца?» «Да нет, вряд ли», — помотал головой Глеб. Следствие пришло к однозначному выводу, что это был несчастный случай. Машина была исправна, в крови никаких токсинов не обнаружено. Смерть наступила мгновенно. «Он сам был за рулем?» — спросила Оксана. «Да», — кивнул Глеб. «Кроме него никто не пострадал». «Странно», — задумалась Оксана. «Но почему не сработали подушки безопасности? Это куда надо было врезаться и на какой скорости?» «В бетонную опору моста и на скорости всего около ста километров в час». «Он что, уснул за рулем?» Глеб пожал плечами. А вот этого мы уже не узнаем. Конечно, первым подозреваемым был Рихард, но... Разве что обвинить его в том, что он желал смерти отцу. Но это опять же будут решать не на грешной земле. Улыбнулся Глеб. «Но почему-то пока он вполне жив и здоров», — сердито пробормотал Владимир. «Так, ребята, мы отвлеклись», — сказала Оксана. «Давайте вернемся к Йосиф Якичу. Какие дела у него могли быть с Германом? За что тот заплатил ему кучу денег?» «Насколько я прикинул, эта сумма не была для Германа кучей», — ответил Глеб. «Но, зная его жадность, могу сказать, что расстаться с ней он мог, только предчувствуя огромную выгоду, что мог предложить ему Йосиф Якич». «А чем занимался Герман?» — спросила Галина. «Основной его бизнес — строительство», — ответил Глеб. «Этим сейчас занимается и Рихард. Может, Йосиф Якич продал Герману какую-то идею, для реализации которой Рихард сейчас скупает здесь землю?» предположила Галина. «Но почему именно здесь?» — спросила Оксана. «Что на этом поле такого? А, собственно, какая разница-то?» Уныло пожал плечами Владимир. «Где бы он ни начал скупать землю, люди есть везде, и везде найдутся те, кому он будет мешать». Оксана снова задумалась, складывая в уме мозаику из существующей информации. «А куда он ехал, когда разбился?» Наконец спросила она. «Да кто ж его знает?» пожал плечами Глеб. «Хотя этот мост находится на выезде из города, если ехать в эту деревню. Мы сегодня его проезжали». «Значит, он возвращался в трешку, воскликнула Оксана. «И что нам это дает? «Пока не знаю, но мне кажется, что если бы Маргарита и Мирослав рассказали нам, что за проект они делали для Йосиф Якича, то ситуация бы прояснилась». Маргарита испуганно посмотрела на мужа. «Ребята, вы извините», — помотал головой Мирослав. Я обещал, что никому не скажу. Причем Иосиф Яковлевич предупредил, что от этого зависит еще и наша безопасность. «Даже так?» Глаза Оксаны расширились. «Он угрожал?» «Нет, он не угрожал. Он предупреждал». «А есть разница?» Мирослав усмехнулся. «Скажи, есть разница между «не ходи туда, там опасно» и «не ходи туда, а то убью». «Ладно», — остановил допрос Глеб. «Понятно, что не скажут». «Хорошо», — согласилась Оксана. «Тогда ты расскажи, чем тебя так привлек, Йосиф Якич к этой деревне?» «Да он меня не к деревне привлек, засмеялся Глеб. «Рассказывай», — потребовала Оксана. «Мы с ним встретились в казино», — начал рассказывать Глеб. «Я игрок, занимался разными делами в жизни, но наибольших успехов добился в игре на фондовой бирже. Я так ей увлекся, что постепенно врос в нее всеми нервами». Я настолько глубоко постиг законы и правила этой игры, что буквально начал видеть и предугадывать, как отреагирует рынок ценных бумаг на какие-то политические или природные события. «Не отвлекайся от сути», — попросила Оксана. «Извини, но я как раз подхожу к сути», — ответил Глеб и продолжил. «Дело в том, что я практически перестал проигрывать на бирже, и в жизни стало не хватать чего-то риска. Поэтому я начал ходить в казино». «Играть в рулетку. Уж там-то невозможно предугадать, какая цифра выпадет». И вот однажды, играя, я заметил за столом странного человечка. Он весь вечер сидел и следил за действиями крупье. Не играл. Я в тот вечер, как, впрочем, и всегда, проиграл всю до последней фишки. Точнее, одна фишка у меня еще оставалась. Я собирался поставить ее, проиграть и идти уже домой. И тут он слез со своего стула, оббежал стол и сел рядом со мной. «Молодой человек», — вежливо попросил он, — «дайте мне, пожалуйста, эту фишечку. Я сейчас выиггаю и... бегну ее вам». Я усмехнулся над его забавной речью и отдал ему фишку. Крупье раскрутил колесо, и все начали делать ставки. Йосиф Якич поставил на какой-то номер. Когда колесо остановилось, Крупье выдал ему его выигрыш. «Что, так сразу, с первого раза выиграл?» — удивился Алексей. «И со второго, и с третьего, и...» «В общем, он выиграл несколько раз подряд», — смеясь ответил Глеб. «Я до сих пор не могу без смеха вспоминать лицо Крупье. Он отказался продолжать игру». «Как это?» — возмутился Алексей. «А так, просто взял и ушел. «И что?» «И все. Иосиф Якич вернул мне мою фишку. Остальное он сгреб в полиэтиленовый пакет и вышел на улицу». «Но фишки же нельзя выносить из казино», — воскликнул Алексей. «А ты откуда знаешь?» Возмущенно спросила Оксана. «Можно подумать, ты играешь». «Так, не отвлекаемся», — выручил Алексей Глеб. «Выносить можно, но они обесцениваются при этом до минимальной цены». Но Иосиф Якич и не собирался их обменивать. Выйдя из казино, он выбросил пакет с фишками в урну. «Во повезло кому-то», — сутливый завистьев сказал Алексей. «Эксцентрично», — сказала Оксана. «В его стиле. Но при чем тут трешка? Я был в абсолютном шоке от увиденного и, разумеется, пристал к нему с просьбой объяснить, по какой такой системе он играет. И знаете, что он мне ответил? — Разумеется, он сказал тебе, что это секрет, — предположил Алексей. — Не томи, — воскликнул Рая. Глеб глубоко вздохнул и сказал. Он спросил, зачем тебе нужна эта система? Ты хочешь окончательно потягять? И чем тогда ты будешь заниматься в жизни? И что, так и не рассказал? «С сожалением спросил Алексей. «Ты не понял», — воскликнул Глеб. «Когда я задумался над этим вопросом, мне вдруг стало страшно. Ведь если выигрывать так легко, то какой смысл в игре? Я пообещал ему, что никогда не буду использовать эту систему. Даже не столько ему пообещал, сколько сам для себя это понял. Мне просто было интересно, как с такой точностью можно угадывать случайные цифры? Ведь получается, что он видит будущее». «И...» — воскликнули сразу несколько человек. Он сказал, что пока сидел и смотрел, научился вычислять число по начальной скорости барабана и моменту запуска шарика. «Но это невозможно. У кого-нибудь есть другое объяснение, более правдоподобное?» — спросил Глеб и обвел всех глазами. «Я читала про таких людей», — подтвердила Оксана. «Кажется, их называют хронометристы. В Лас-Вегасе это настоящая бича для казино». Там даже инструктируют Крупье, что делать, если заметили хронометриста. Правда, они обычно делают ставки на целый сектор колеса. Но угадать число — это просто невероятно. Он сказал, что ему пришлось целый час потратить на то, чтобы довести вычисление до такой точности. «Час?» — возмутилась Оксана. «Да хронометристы живут в казино годами, чтобы научиться вычислять сектор». «Что я могу на это сказать?» — развёл руками Глеб. «Мы имеем дело с гением». «И очевидно, что этот гений устроил шоу, чтобы привлечь твое внимание», — сказала Оксана. «Так что он тебе предложил?» «Если честно, я тоже предпочел бы оставить это в тайне, но его обещание уже частично сбылось». «Ё-моё!» — возмутилась Оксана. «Сплошные тайны. Но зачем тебе здесь земля? Что здесь должно быть?» «Как что?» — Глеб удивился. «Здесь будет экспериментальное поселение». В комнате в очередной раз наступила тишина. «Поселение?» Наконец переспросил Владимир. «И что за эксперименты здесь будут проводить?» подробности не знаю», — ответил Глеб. «Но могу предположить, что здесь будет какой-то учебный центр, где люди будут учиться жить». «Понимаю, что сказал глупость», — смутился он. «Просто, когда рассказывал Якич, все было понятно». «Что-то типа монастыря, что ли?» — нахмурилась Рая. «Нет, как раз наоборот. Люди должны жить семьями, как обычно, свободно, но при этом...» В общем, что бы я сейчас ни сказала, я не смогу без штампов и банальности объяснить то, что он сумел показать мне в нескольких словах. «Так скажи нам эти несколько слов», — потребовала Оксана, «а мы уж сами попытаемся понять смысл». Он сказал, «Мы должны подготовить людей к переходу на новый уровень цивилизации».